Monop. А должен был бы сообразить, что такие бренды, как «Карифур», выходя на новый рынок, делают это не для того, как недавно напомнил мне его гендиректор в интервью порталу «Шаллингэс», чтобы соглашаться на роль статистов. Невиданно длинный рабочий день тоже вполне отвечал их стремлению завоевать рынок с 7 до 23 часов в будни и с 8 до 13 по воскресеньям. Тут они даже арабов переплюнули. Да и воскресный короткий день явился результатом ожесточенного конфликта, возникшего вследствие процедуры, инициированной инспекцией по труду 13 округа. О чем меня... Уведомило объявление, приклеенное на стене внутри магазина С ошеломляющей извительностью клеймящее абсурдное решение Принятое судом высшей инстанции С которым магазину пришлось смириться под угрозой штрафа Ибо его баснословная сумма Поставила бы под удар само существование вашего магазина шаговой доступности Свобода торговли и, соответственно, свобода потребителя Проиграли это сражение Но, судя по боевитому тону плаката, война продолжалась. Я редко заходил в кафе «Мануфактура», расположенное прямо напротив «Карфур-Сити». Некоторые сорта пива от мелких производителей выглядели там довольно привлекательно. Но мне претила с усердием воссозданная атмосфера рабочего бистро. В квартале, откуда последние рабочие исчезли, должно быть, к 1920 году. Хотя это были еще цветочки по сравнению с тем, что меня ожидало в мрачной зоне Бютокай, куда я как-то раз забрел, но пока я этого еще не знал. Потом, пройдя метров пятьдесят по веню де Гоблен, я сворачивал на родную авеню сестры Розалии. И на этом единственном по-настоящему городском отрезке своего пути я и почувствовал как-то по возросшему движению пешеходов и транспорта, что мы преодолели барьер 15 августа, знаменующий первый этап возвращения города к общественной жизни, за которым следовал второй и решающий, 1 сентября. Но так уж ли я был несчастен? Если каким-нибудь удивительным образом одно из человеческих существ, с которыми мне еще приходилось общаться, Дежурная в отеле «Меркюр», официанты в кафе ой продавщица в «Карфур-Сити» спросила бы у меня, как настроение. Я определил бы его, пожалуй, как грустная. Но это была мирная и стабильная грусть, не подверженная колебаниям ни в ту, ни в другую сторону. В принципе, все указывало на то, что эту грусть можно полагать окончательной. Но я, однако, не попался в ловушку. Я знал, что жизнь приберегла для меня еще немало сюрпризов, чудовищных и восхитительных. Как посмотреть? Я пока не испытывал никаких желаний, а многие философы, такое у меня сложилось впечатление, считают это состояние достойным зависти. Буддисты в общих чертах с ними на одной волне. Но другие философы, как и поголовно, Все психологи утверждают, напротив, что патологическое отсутствие желаний вредно для здоровья. Прожив месяц в отеле «Меркюр», я так и не сумел занять четкую позицию в этой извечной дискуссии. Каждую неделю я продлевал свой номер, что давало мне ощущение свободы. А на это одобрительно смотрят все существующие философии. «По-моему, я был более или менее в порядке». Фактически, мое психическое состояние внушало мне острую тревогу только в одном пункте. Я имею в виду личную гигиену, или, проще говоря, мытье. Я с горем пополам чистил зубы. На это я еще был способен. Но при мысли о душе или ване меня охватывало глубокое отвращение. Я бы вообще, честно говоря, предпочел расстаться с телом. Перспектива облачения телом и необходимость относиться к нему с вниманием и заботой наполняла меня все большим ужасом. И хотя в связи с чудовищным ростом популяции бомжей западное общество постепенно смягчило требования в этой области, я догадывался, что слишком откровенная вонь неминуемо приведет к тому, что я буду выделяться из общей массы не самым подобающим образом. Я никогда не ходил на прием к психиатру и в глубине души слабо верил в КПД этого цеха. Поэтому на сайте доктор Лип я выбрал специалиста в 13 округе, чтобы, по крайней мере, не тратить время на дорогу. Свернув с улицы Бабио на улицу Бютокай, они сходились на площади Верлена. Я покинул мир ширпотреба, влившись во вселенную воинствующих бретонских блинных и навороченных баров. Время вишен и дрозд-пересмешник находились практически друг напротив друга с вкраплениями магазинов биопродуктов и справедливой торговли и лавок, зазывающих на пирсинг и афро-прически. Интуитивно я всегда понимал, что во Франции 70-е годы прошлого века еще не миновали, просто временно затаились. Некоторые граффити были вполне сносными, я дошел до самого конца улицы, проскочив поворот на улицу сен диаман где и находился кабинет доктора